глава 38. Знакомый серый туман сочился из моих рук, словно неудержимая горная река. Врезаясь в мужчин, он раскидывал их в разные стороны, еще до того, как они успевали защититься. Цепи почернели и осыпались прахом. И не только с моих рук. Диану тоже удалось освободить. Основная проблема была в том, что контролировать собственные силы не получалось. Все происходило спонтанно. Магия управляла моим телом. Руки находились в сильнейшем напряжении. Я не могла даже пальцы согнуть. Каждая венка вздулась. Но моя боль не могла сравниться с тем, что происходило с существами. Больше всего досталось королю. Возможно, потому что он стоял ближе всех. Ударившись головой об одну из стен, он медленно истекал кровью. А моя магия творила нечто невообразимое. Туман пронизывал тела существ, словно стрелы, попавшие в сердце. Я чувствовала, что происходит нечто страшное, но не могла остановить этот процесс. «Вижу, ты без меня не справишься». Тьма появилась вовремя, но вместе с этим время вокруг замерло, как и мое тело я могла пошевелить только головой наблюдая как мрачная девчушка приближается все тоже платится черные волосы залеттенные в косички и хмурый взгляд тьма всегда выглядит так словно чем то недовольна признаться я могла понять ее весь мир висит на волоске от смерти и она не может остаться в стороне но на самом деле мечтает о спокойствии и отдыхе ты почти вовремя Усмехнувшись, кивнула на свои руки. «Как это прекратить?» «Достаточно только захотеть». Мне померещилось веселье в ее голосе. Что может ее порадовать в такой ситуации? Я находилась в диком ужасе, хотя бы потому, что не могла управлять собственным телом и вынуждена терпела ужасную боль. Сравнить эти ощущения хоть с чем-то у меня не получалось. «Очередная загадка?» Или тьма просто не умеет объяснять нормально? В любом случае, ее совет не казался особо полезным. Думает, что я не пыталась? О, я старалась. Внутри меня происходил настоящий конфликт с подсознанием. Только происходил он в режиме монолога, магия не спешила подчиняться или отвечать на мои слезные мольбы. «Легко сказать. Пытаюсь, но ничего не выходит». Слезы наворачивались на глаза из-за собственной беспомощности. «Значит, тебе нужен хороший стимул!» Она сверкнула белозубой улыбкой. «Сейчас твой темный лорд Эмин совсем близко, но если ты не возьмешь силу под контроль, погибнет очень много существ. Он, твоя подруга, все, кто окажется слишком близко. Да, она умела взбодрить и подарить хороший стимул. «Была бы у меня такая подруга в прошлой жизни, возможно, все было бы иначе, но уже поздно оплакивать прошлое. Если ты готова, я снова исчезну, а у тебя будет не больше минуты, чтобы сосредоточиться и остановиться. Постой, почему ты не пришла раньше? Я звала тебя! Ты забыла? Я не вмешиваюсь в дела смертных, но сейчас не смогла остаться в стороне». Можно сказать, что ты спасла мир и моих детей. Я твоя должница. Слышать такое от самой тьмы приятно, но и необычно. Но почему все, чего я хочу, избежать катастрофы? Если ты не справишься, придет время хаоса. Просто поверь мне. Поводов не верить ей у меня не было. Поэтому, кивнув, дала знак, что готова. Хотя это было далеко не так. Я не хотела становиться убийцей. Не хотела жертв из-за собственной слабости. Срываясь на крик, попыталась сжать руки, преодолевая боль. Но проклятая магия не собиралась повиноваться. Моей силы воли было мало. «Аня, что происходит?» Ди с ужасом смотрела на мои жалкие попытки спасти наши жизни. «Я не знаю, как это остановить!» Слезы текли из глаз, обжигая кожу лица. Стремительные потоки магии становились все сильнее. Появилось ощущение, что в помещении вот-вот образуется торнадо, разрушив все на своем пути. «Ты справишься! Не пытайся сломать саму себя!» Договорись со своими силами, подумай о чем-нибудь хорошем. О чем я могла подумать? Об одиночестве? Об ужасной и нелепой смерти? О том, что даже в этом мире мне не повезло с родственниками? У меня не было никого и ничего. Какие тут могут быть плюсы? В моей жизни нет ничего хорошего. Это звучало так жалко. «Чушь!» – выкрикнула Диана. У тебя есть я, имин и ты сама говорила, что нашла отца Аннет. Ты уже не одна. Мы только начинаем жить, знакомиться с этим удивительным миром. У нас намного больше прекрасного, чем ты думаешь. Прикрыв глаза, сделала глубокий вдох и представила Эмина. Мы еще толком не были знакомы, но почему-то я подумала именно о нем. Удивительный мужчина который так же, как и я, устал от одиночества и готов пойти на риск, чтобы обзавестись настоящей семьей. Мне нравилось в нем все, начиная от внешности и заканчивая спокойным нравом. По крайней мере, таковым он казался. Уравновешенный, красивый, умный, сильный. Я перечисляла все его положительные качества, пока не почувствовала, что давление с стало постепенно исчезать. Открыв глаза, я увидела, что опасный туман исчез. Остались только бессознательные тела существ, но и мы с Дианой. Правда, это продлилось недолго. Ведь как только все прекратилось, мы услышали громкие шаги и чьи-то голоса. Через тот же коридор, по которому привели нас, в зал ворвались Эмин, Грегор и еще куча каких-то мужчин в странной одежде, напоминающей костюмы ниндзя. Предполагаю, они готовились к бою, а не к тому, что придется доставлять десяток тел в лазарет. Действовать нужно было на опережение. «Я не специально, оно само!» — развела руками. «И вообще, почему так долго? Нас почти убили!» Фыркнув, подхватила Диану под локоток и, не обращая внимания на удивленные лица, пошла в сторону предполагаемого выхода. «Никто не проводит, дам!» Грегор пытался что-то спросить, но был настолько ошарашен, что мог только беззвучно открывать и закрывать рот. Имин был обескуражен и, глупо хлопая ресницами, переводил взгляд с пострадавших на меня. В его глазах так и читался немой вопрос. Какого черта здесь произошло? «Аня, ты в порядке?» Только и смог выдать имин, оглядывая мое испорченное платье, и волосы, свисающие грязными сосульками. Буду, когда приму душ. А пока вам нужно помочь королю и его приспешникам. Поверьте, они расскажут вам много интересного. Правда, у меня были сомнения, что его величество выложит все карты на стол и признается, что хотел уничтожить всех темных. Повезло этому миру. Уж мы с Дианой не собирались молчать. Хорошо. Тогда я провожу вас до портала и в ваши комнаты. Остальное обсудим потом. С разрешения Грегора мы покинули это ужасное место, но забыть этот день навряд ли когда-нибудь сумеем. Тем более, что это было началом огромных изменений в мире.